Глава 52. Брызги крови упали на снег. Донг Юан, Зянь Юэ и остальные эволюционисты, которые все еще адаптировались к влиянию навыка отражения, лежали на земле и ошеломленно смотрели на линчао В это же время 11 эволюционистов, которые атаковали парня, лежали на земле. Кровь сочилась из раны и протекала по их телам, окрашивая белоснежный снег в темно-красный цвет. 11 эволюционистов сила которых более чем 15 раз превышала сила обычного человека, были убиты. Более того, их убил один человек, и он делал это невероятно быстро. Донг Юан совсем забыл о той боли, что переполняло его тело. Он с ужасом во взгляде смотрел на спину молодого человека. Лидер этого места сбора вообще не мог поверить во все это. Эти мощные эволюционисты вообще не смогли оказать должного сопротивления, Эта особая способность была просто невероятной. Лицо Зянь-Юэ также выражало неподдельный шок. Из всех этих убитых, семь или восемь человек были или на одном с ней уровне, или даже сильнее. Однако Линчао убил их так же легко, как будто они были не мощными эволюционистами, а обычными цыплятами. Ощутив, что умственная атака прекратилась, Линчао наконец-то смог расслабиться. Даже покраснение глаз наконец-то начало уменьшаться. Подняв голову, он посмотрел на девушку, которая обладала особой способностью ментальной системы. «Как такое вообще может быть?» Ошелмленно воскликнула девушка. Ошелмленно воскликнула девушка, а на ее лице красовалось выражение шока и неверия. «Почему? Почему ты не потерял сознание? Твоя особая способность направлена на атаку. Так как ты вообще можешь сопротивляться моему ментальному воздействию?» «Умри». Ленчао не собирался отвечать на ее вопросы и указал пальцем на девушку. Гамма-луч попал точно ей в лоб, и там образовалось небольшое отверстие, которое как будто оставила небольшая пуля. Лицо девушки исказилось, и ее труп упал на холодный снег. Убив девушку, Ленчао перевел свой равнодушный взгляд на молодого парня. К этому времени его ярость полностью испарилась, и ее заменили страх и ужас. Ему даже начало казаться, что кровь в его венах полностью замерла, а сердце в груди практически не билось. Он сейчас был похож на бездомную собаку, чье тело сильно дрожало на ветру. «Отведи меня к вашему месту сбора», сказал Ленчал спокойным, но решительным тоном. Услышав такое требование, молодой парень ошелмленно посмотрел на человека, который убил его отца. Спустя некоторое время... Он пришел в себя и убнулся. Вскоре ухмылка превратилась в смех, но и это было не концом. Он начал плакать. По прошествии нескольких минут парень успокоился и с яростью посмотрел на Линчао. «Ты убил моего отца! Ты притворялся слабым, но по сравнению с тобой мы не более чем муравьи! Черт!» «Я отомщу тебя, даже если стану призраком!» Все эти угрозы вообще не действовали на Линчао, он говорил все таким же спокойным голосом. «Я дам тебе последний шанс. Отведи меня к вашему месту сбора, и я, возможно, позволю тебе умереть мирной и спокойной жизнью». «Я убью тебя!» С сумасшедшим выражением лица взревел парень. Если бы он при помощи своей ярости мог убить противника, то тот бы уже давно был мертв. Ленчао пристально посмотрел на парня и выстрелил несколькими гамма лучами, однако в этот раз он нацелился не на голову своего противника, а на его запястье, тазовую кость и лодыжки. Особая способность парня отражения не могла блокировать атаки света, и несколько костей и меридиан в его теле были полностью разрушены, и он упал на холодный снег. В следующее мгновение возле него появился Линчао, и слетив его за горло, поднял парня с земли. Последний оставшийся в живых противник, не сдерживая свою ярость, взревел. Я проклинаю тебя! Ты должен сдохнуть! Линчао пристально посмотрел на парня и взял нож Черной уны засунул его лезвие прямо ему в рот. В следующее мгновение изо рта парня начала струиться кровь, Он отрезал ему язык. Обернувшись, он передал девушке нож и сказал, «Возьми его с собой, мы отправляемся». Особая способность молодого парня уже была отменена, и поэтому он не мог отразить причиненный ему урон. Также силу его тела была не такой уж и высокой, поэтому потеря языка была для него фатальной. Он уже никогда не сможет восстановить его. Яфен стряхнула с себя снег и посмотрела на Линчао. «Куда мы идем?» «К их месту сбора». Спокойным тоном ответил Линчала и, взяв на себя инициативу, возглавил путь. Но... Ефен не могла поверить в услышанное. Разве этот молодой парень не мог бы рассказать им, где находится его место сбора? Тем не менее, несмотря на свое удивление, она быстро пришла в себя и, подхватив лежащего на снегу с сокровавленного парня, отправилась за Линчал. Проходя мимо эволюционистов, Линчао присел и собрал немного их крови, после чего древая эволюция начала выделять из нее генетические образцы. В общей сложности он получил дюжину генетических образцов. Увидев, что Ленчао уходит, Зянь бросилась к нему и закричала. «Подожди, куда вы идете?» линчао обернулся и бросил на девушку равнодушный взгляд. «Если не хочешь умереть, то лучше как можно быстрее уходить с этого района». Зианилэ и остальные, пришедшие в себя товарищи, ошелмленно посмотрели на него. Донг Юан также поднялся со снега и закричал. «Вы меня отравили, поэтому, пожалуйста, дайте противоядие!» Фантьюаню и Лука вулкнулась и прошептала. «Расслабься, учитывая силу твоего тела. Тебе ничего не угрожает. Ты останешься в живых, но... Некоторые уязвимые части тела все же могут быть немного затронуты. «Уязвимые части тела?» озадаченно переспросил Донг Юан. Фонтиньюис устроила невинное выражение лица и ответила. «Да, ты все правильно услышал. Например, мягкие ткани в мозгу, некоторые кишки и... репродуктивный орган. Они, возможно, начнут гнить, покрываться вудырями. на «Ты все равно останешься в живых!» В то время, как Донг-Юан раздумывал над словами девушки, Ленчала и его группа скрылись под занавес дождя. Отойдя от места сбора на несколько километров, Ленчала зашел за угол здания и кивнул черной уне Девушка также спряталась и положила истекающее кровью тело парня на снег. В следующее мгновение... Парень издал стон боли, так как ему отрезали язык, он не мог сказать слова, и поэтому все, что ему оставалось, так это стонать и яростно смотреть на Линчао. Линчао перевел взгляд на Фонтяню и сказал, Почини его». «Что?» Девушка шелмленно посмотрела на него и внезапно рассмеялась. «Дьявол, ты настоящий дьявол! Это ужасно, но...» «Мне это действительно нравится!» Фан Сенюи засмеялась и, присев на корточки перед парнем, протянула руку и повернула его к себе. «Младший брат, твоя старшая сестра сейчас тебе кое-что скажет!» Когда молодый парень услышал ее нежный тон, его щеки густо покраснели, Фан Сенюи облизнула свои красные губы и промрукала. «На самом деле...» Твоя старшая сестра, падальщик. После ее слов глаза парня расширились от испытываемого им шока. Увидев такое поведение парня, Фансинюй улыбнулась и показала свои белоснежные зубы. В следующее мгновение ее два клыка начали удлиняться, и она стала похожа на вампира из легенд средневековой Европы. В тот момент, когда на кончиках ее клыков появился черный яд, Вонзила она их в горло жертвы. Молодой парень не боялся пыток линчала, но истинная личность Фан Сянюй была слишком ужасающей. Он просто не мог поверить в то, что такая девушка на самом деле была падальщиком. В тот момент, когда он пришел в себя, парень почувствовал, как по его шее начал распространяться онемение. В следующее мгновение он потерял сознание. «К сожалению, я слабее, чем он». Близнув свои окровавленные губы, прошептала Фансенюй. «В противном случае, мне бы потребовалось лишь прикосновение. А так мне даже пришлось использовать свой трупный яд». Закончив говорить, девушка бросила на линчала обиженный взгляд и продолжила. «Я уже долго следую за тобой и всегда вела себя послушно, поэтому позволь мне пройти через эволюцию. Так я стану сильней и буду более полезной». Линчао полностью проигнорировал недовольство Фан Сянюи и сказал. После того, как этот парень превратится в падальщика, обыщи его память и найди расположение места сбора. Знаю. Недовольно надав губы, пробормотала Фан Сянюи. Хотя парень и был без сознания, но он мог отчетливо слышать их общение, и от ужаса он весь задрожал. В этот момент парень даже забыл все проклятия, которыми хотел осыпать эту группу людей.